Глава двадцатая. Дронго попросил всех собраться в кабинете директора, куда принесли дополнительные стулья. Кроме комиссара Аламейда и следователя Лопеса, здесь находились оба переводчика, а также приглашенные Дронго свидетели, так или иначе оказавшиеся втянутыми в эти преступления. Зоя Фигуровская села рядом с Аидой, в свою очередь Паруир уселся с другой стороны от своей супруги. Вязанкины Хворостова устроились на стульях ближе к окну, взяв друг друга за руки, словно опасались, что здесь их могут разлучить. Наконец, недалеко от них устроился Достан. Он был, видимо, не в себе и все время качал головой, что-то тихо приговаривая. Все понимали, что смерть Линары на него сильно подействовала, и все ждали, что именно расскажет им Дронга. Аламейда, все еще не совсем понимавший, что именно происходит, недовольно оглядывал всех присутствующих, пытаясь определить, кто из них мог быть убийцей и почему он сам не сумел сделать определенный вывод, который уже сделал этот непонятный эксперт. В этот раз, вопреки обычным правилам, Дронга решил пригласить Джилл, чтобы она услышала все, что он скажет. Джилл сидела в углу с опаской и тревогой оглядывая собравшихся, словно ожидала от них какого-то подвоха. Дронго подошел к столу, посмотрел на собравшихся, затем обернулся к комиссару. «Я думаю, мы можем начинать». «Давно пора», – недовольно проговорил Аламейда. «Расскажите нам, наконец, свою версию этих преступлений». «Как вам известно», – начал Дронго, «накануне подписания большого контракта сюда приехала компания российских бизнесменов совладельцев крупной акционерной фирмы. Три пары наших гостей, которые решили отдохнуть в этом красивом месте и великолепном отеле. Как вам известно, фирма создавалась известным казахским бизнесменом и предпринимателем Карибаем Молдобаевым. Он подключил к этому проекту начинающего тогда бизнесмена Михаила Фигуровского, и они достаточно быстро раскрутились сумев поднять капитализацию компании почти в восемь раз. Это я узнал из официальных данных, которые есть на сайте компании. В какой-то момент им понадобились свободные средства, и тогда к делу подключился Паруир Тарасян. Он согласился взять свои деньги в виде 20% акций, которые, соответственно, были ему выданы обоими компаньонами. При этом Молдобаев сознательно ограничил себя в контрольном пакете, так как имел 50% плюс одна акция. Комиссар поморщился. Он не совсем понимал, зачем нужны такие подробности. Пока переводчик переводил, он демонстративно обратился к следователю. Я пока ничего не понимаю. Это было сказано громко, чтобы его услышал и сам и Итак, появился третий компаньон. Продолжал Дронга. Но прежде всего я хочу обратить внимание на отношения внутри этих пар. Заранее прошу меня извинить за некоторые подробности, которые вынужден здесь огласить. При этих словах насторожилась Светлана и выдернула руку из ладони Визанкина. Она опасалась, что Дронга расскажет, кто был отцом ее ребенка и что на самом деле произошло пять лет назад. Она не знала, что стоявший в центре комнаты эксперт никогда в жизни не стал бы оглашать подобную информацию, способную нанести такой сильный вред ее отношениям с любимым человеком. «Первая семейная пара – Фигуровский», – продолжал Дронга, «Здесь все понятно с первого взгляда. Человек, перешагнувший средний возраст, был достаточно любвеобильным, чтобы позволить себе увлекаться молодыми женщинами». И своей третьей женой он выбрал, безусловно, очень красивую женщину. «Спасибо, хоть на этом», — скривила губы Зоя. «Я думала, что вы начнете говорить про меня гадости». «Зачем? Я ведь могу оценивать достаточно объективно, в отличие от вас». Уколол он ее, не забыв о том, что именно она сказала ему, выходя после допроса. «Очевидно, некоторые комплексы есть и у меня». — недовольно подумал про себя дронга В моем возрасте уже достаточно смешно и глупо обращать внимание на извительные слова молодой женщины. Он не хотел признаваться даже самому себе, что его мужское самолюбие было все-таки задето. — Фигуровский был достаточно увлекающимся человеком, — продолжил Дронга, И иногда это вызывало неприятные конфликты, как было с уволенной из его офиса Светланой Хворостовой. Она напряглась, которая отказала ему в интимной встрече и была за это уволена, закончил Дронга. Как вам не стыдно, вспыхнула Зоя, как вы смеете говорить такие вещи о покойном. Светлана сидит здесь, показал на Хворостову Дронга. И она может подробно рассказать, как ее бывший босс склонял своих сотрудниц к сожительству. «Черт знает что!» – окончательно разозлилась Зоя. «Вы еще скажите, что его убили из-за этого?» «Нет», – печально произнес Дронга. «В наше время редко убивают из-за женской чести или мужского достоинства. Только деньги – самый мощный и действенный стимул, ради которого идут на любые преступления». «Сеньора Фигуровская, прошу вас сохранять спокойствие и дать нашему эксперту возможность высказаться», – вмешался Лопес. Навос перевел его слова. «Ваш эксперт просто недостойный человек», громко произнесла Зоя и отвернулась. «Продолжим», не обращая внимания на ее выпад, спокойно сказал Дронга. «Вторая пара – Тарасян и Казарян. Здесь тоже все понятно. Познакомились достаточно давно. Судя по сообщениям в интернете о совладельцах компании, у них двое сыновей. Я хочу вас поздравить, госпожа Казарян». «Для матери двоих взрослых сыновей вы очень хорошо сохранились». Эксперт просто сделал комплимент, но прозвучал он весьма двусмысленно, учитывая их совместное нахождение на нудистском пляже. Дронга сам понял это, когда Аида вспыхнула и опустила глаза. Муж, непонимающе взглянул на нее. Только Зоя все поняла и усмехнулась. И, наконец, третья пара. Достан Кумарбеков и Линара Молдабаева. Достан поднял голову и внимательно посмотрел на эксперта. Очень гармоничная и приятная пара, продолжал Дронга. Причем все свидетели в один голос отмечают большую эрудицию и интеллект господина Кумарбекова. Сейчас уже не стоит об этом говорить, громко вздохнул Достан. Стоит, возразил Дронга. Тем более, что вы так блестяще задумали и осуществили оба убийства. Все замерли. Отжил даже вздрогнула. Она никак не ожидала подобного. Вы с ума сошли? Скривил рот Достан. Что вы несете? Именно вы, Достан Кумарбеков, задумали и осуществили оба убийства. Твердо повторил Дронга. Аламейда прислушался к переводчику. Может действительно этот эксперт знает нечто такое, чего они так и не смогли узнать? Интересно, как это я мог сделать? Спросил Достан. В день смерти Михаила Матвеевича я вообще не входил в их номер. А когда убили мою жену, я был в Эстепоне. Вы можете проверить мою алиби по минутам. Все верно, согласился Дронга. Именно это обстоятельство. Вызвало у меня первые подозрения. Все было обставлено слишком нарочито. Не думаю, что кто-нибудь, кроме вас, сохраняет квитанции об оплате лекарств в аптеке или покупке журналов, каким бы педантичным ни был. А вы, человек творческий, увлекающийся, и вдруг такая мелочность, сохранили все счета, где было указано точное время ваших покупок. И тогда я спросил себя, «Для чего он это сделал?» Ответ был очевиден. «Вам необходимо было абсолютное алиби, чтобы никто не мог вас даже заподозрить». «Какая чушь!» – презрительно бросил Достан. Следователь отметил, что признаки нарочатого горя тот уже не испытывал. Наоборот, с нарастающим интересом следил за откровениями эксперта. «Вы разработали и осуществили оба убийства с потрясающей виртуозностью», продолжал Дронга. «И я думаю, что ваши преступления станут своеобразной классикой жанра, такой непостижимый алгоритм безнаказанности, который вы удачно применили». «Давайте подробнее», – не выдержал Аламейда. «Мы пока ничего не понимаем». «Он иногда себя выдавал в разговорах», – сказал Дронга когда говорил, что цель оправдывает любые средства, что настоящий бизнесмен должен поставить цель и идти к ней, невзирая ни на какие трудности. Это ваши слова? Ну и что? На этом основании я убийца? Конечно, нет. Еще в разговоре со своей супругой вы очень нелестно отозвались о своей первой жене, которая училась с вами в авгике. Было видно, как вы презираете ее за переезд в Ташкент. Кстати, она достаточно известная актриса в Узбекистане, стала исполнять ведущие роли. Так что с профессиональной точки зрения она ничего не потеряла, а даже приобрела. Но дело не в этом. Вы солгали в главном, сказав, что ничего не знали о готовящемся контракте. Господин Тарасян рассказал нам, что все детали предстоящего соглашения они много раз обсуждали, когда вы собирались в шестером и вы не могли не слышать этих разговоров. Но вам было выгодно заявить, что вы ничего не знали. Конечно, все эти мелкие детали еще не доказательство вашей вины. Но дьявол в мелочах, господин Кумарбеков. Достан молчал, теперь уже не перебивая эксперта. Вы были не очень удачливым режиссером на вторых и даже третьих ролях, безжалостно продолжал Дронга. И, конечно, когда встретили Линару Малдабаеву, поняли, что это ваш единственный шанс. Она пережила трагедию с первым замужеством, была несколько истеричной и замкнутой женщиной, которая ненавидела всех счастливых соперниц, иногда позволяя себе даже срываться. Очевидно, ее отец специально предложил ей пакет акций, чтобы она переехала в Москву и немного успокоилась. Но на свою беду она встретила вас. Вы два дня мастерски разыгрывали безутешное горе по своей погибшей жене. Не кощунствуйте, гневно перебила его Зоя. Это переходит уже всякие границы. А на самом деле вы замыслили и осуществили оба убийства. Все так же спокойно продолжал Дронга. В историю детективного жанра ваши преступления войдут как образец. Единственное, в чем вам не повезло, что в этом отеле оказался такой эксперт, как ваш покорный слуга. Самое поразительное заключалось в том, что из вашей шестерки у всех, я подчеркиваю Достан, у всех остальных не было алиби в деле Фигуровского. И только вы один были вне подозрений. Такое непонятное совпадение. И во второй раз оно повторилось. Подозревать можно было кого угодно. Только не вас с вашими квитанциями, где время было расписано по минутам. Но как он смог это сделать, растерянно спросила Светлана. И еще один важный момент. Томатный сок, который пил Михаил Фигуровский. В разговоре с нами госпожа Казарян вспомнила, что все присутствующие прекрасно знали, Фигуровский пьет только томатный сок, тогда как его супруга предпочитает апельсиновый или яблочный. «Правильно», — сказала Зоя, — «об этом все знали». «Значит, яд в томатный сок попал не случайно. Убийца точно знал, что этот сок был предназначен для Фигуровского». «А теперь вспомним о ручке, которую нашли за кроватью. Поразительно, что на ней оказались отпечатки пальцев Линары, а еще ее записка двусмысленного содержания». Экспертиза установила, что эта записка написана несколько месяцев назад и не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Достан нарочно подбросил ручку в спальню погибшего, чтобы подозрение пало на его супругу, ведь она была в номере Фигуровского, причем подбросил именно тогда, когда сам появился у кровати погибшего. А потом случайно нашлась и эта записка. Все было разыграно как по нотам. Все-таки вас недооценивают в театре, господин Кумарбеков. Вы достаточно неплохой режиссер. Достан смотрел на Дронга невидящим взглядом. Он уже сознавал, что эксперт будет продолжать свои разоблачения и ждал последнего удара. Но как он совершил эти убийства? спросил комиссар. Вы ничего не сказали о том, как он их совершил? Сейчас все узнаете. Дронго подошел к дверям и, приоткрыв их, пригласил в комнату Кармен Мурилью. Женщина вошла, опасливо оглядывая присутствующих. «Пусть она расскажет, как относила заказанную еду и напитки в номер Фигуровского», обратился он к переводчику. «Только ту часть, когда рядом с ней случайно упала женщина». «Я вышла из кабины лифта со столиком», ответила Кармен, услышав перевод. И рядом со мной, прямо у лестницы, неожиданно упала женщина. Она подвернула ногу. И я помогла ей подняться и сесть в лифт. Потом отнесла столик с заказом в номер сьют. Достаточно, сказал Дронга, здесь есть еще один свободный стол, пусть она пока сядет. Такая вроде незначительная деталь споткнулась незнакомка, не имевшая никакого отношения к этим преступлениям но на самом деле очень даже имевшая. Это была сообщница господина Достана Кумарбекова, которая прилетела сюда за два дня до появления этой шестерки. Все было разыграно безупречно. Сначала они пытались отравить Фигуровского за завтраком, но тогда ему просто повезло затем эта сообщница разыграла нарочитое падение а достан находившийся рядом успел подсыпать яд в стакан томатного сока пока сеньора кармен мурилья помогала незнакомке подняться интересно что потом нога у женщины совсем не болела и наконец убийство ленары молдобаевой достан нарочно уехал в Истыпону, заказав себе такси и сделав даже меня свидетелем своего отъезда, а его сообщница прошла мимо сидевшей в шезлонге Ленары, бросив яд в ее стакан. «Это уже выдумки, ваши дурацкие фантазии!» — выдавил из себя Достан. «У вас нет никаких доказательств, кроме одного. Сегодня утром из отеля выписалась семья Хавауке, муж и жена». Мужа зовут Анс Хавауке, и он, очевидно, ничего не знает о ваших замыслах. А его жена Делия Хавауке на самом деле не стонка, а литовка Делия Ренчес. И я достаточно легко выяснил, что госпожа Ренчес и вы вместе учились в ВГИКе на режиссерском факультете. Испанским следователям даже в голову не могло прийти, что в конце 80-х во ВГИКе вместе учились литовцы, казахи и представители других республик. Они об этом не знают. И самое поразительное, что 20 лет назад, когда вы учились вместе в этом славном учебном заведении, произошло похожее преступление. Только тогда погиб супруг Дели Ренчес, Йооза Стрейцис. И знаете, как погиб? У его жены было абсолютное алиби. Она находилась в Вильнюсе, когда он отравился. Их соседом по общежитию были вы, господин Кумарбеков. Еще одно невероятное совпадение. Я убежден, что яд, которым отравили Трейциса, и яд, которым отравили вашу жену, абсолютно идентичны. Просто госпожа Делия Ренчес вернула вам долг через двадцать лет ведь вы тогда помогли ей избавиться от мужа. Возможно, она была вашей тенью все эти годы, помогая в ваших преступных замыслах. Очевидно, вам удалось уговорить свою бывшую супругу переписать завещание на вас, и после ее смерти вы автоматически становитесь владельцем 40% акций. Но вы опасались Фигуровского. Он решительно пресекал все попытки вмешиваться в работу компании, И, конечно, он бы не поверил в случайную смерть своей компаньонши. Поэтому в первую очередь нужно было убрать самого Фигуровского. Вероятно, вы собирались потом убедить его вдову передать вам и ее пакет акций в доверительное управление. Тем более, что все знали о намерениях Михаила Матвеевича оставить эти акции своей молодой жене, а недвижимое имущество и другие деньги разделить между детьми. «Нас еще не ознакомили с завещанием», — снова вмешалась Зоя. «Это всего лишь ваши выдумки и инсинуации», — скривился Достан. «Вы придумали эти глупости и высосали их из пальца. Никого я не убивал и ничего не планировал. А господин Трейцис тогда умер, отравившись грибами. Это было в девяносто первом году, так что никакого сравнительного анализа ядов быть не может». «Насчет моей первой жены, я действительно сожалею, что она уехала в Ташкент. А свою вторую жену я очень любил и ценил, несмотря на все ваши глупые предположения». «И вы не учились на режиссерском факультете вместе с Дели Ренчес, ставшей теперь Дели Хаавауке?» – спросил Дронга. «Учился», – кивнул Достан. «Но с тех пор прошло уже двадцать лет, и мы могли просто не узнать друг друга». Случайно оказавшись вместе в этом отеле, закончил за него фразу Дронга. Они уже улетели, поэтому вы говорите мне такие немыслимые ужасы, усмехнулся Достан. У вас нет ни одного доказательства. Есть, сказал Дронга, доставая паспорт Кумарбекова. Это, кажется, ваш документ. Он лежал у меня в сейфе, гневно вспыхнул Достан. Как вы посмели его забрать? Посмотрите. «Здесь есть отметки о пересечении вами Шенгенской зоны. И два раза стоит штамп Эстонии. За неделю до выезда сюда вы съездили в Таллин на один день, чтобы договориться. Увидев этот штамп, я больше ни в чем не сомневался. Тем более, что в отеле была только одна эстонская пара. И на основании этого штампа вы обвиняете меня в двойном убийстве?» С вызовом спросил Достан. «Нет», — ответил Дронга. — Я обвиняю вас и вашу сообщницу в двойном убийстве на основании и ее показаний. Он шагнул к дверям, несколько театрально их раскрыл и громко позвал. — Госпожа Хаавауке, вы можете войти. Достан вскочил на ноги. Этого он явно не ожидал. В комнату медленно вошла его сообщница. — Я больше так не могла, — призналась она. — Просто не могла. Лицо ее стало белым как мел, и тогда Достан зарычал от гнева и бешенства. В комнату вбежали двое офицеров полиции и надели на него наручники. У Достана началась неконтролируемая истерика. Джилл изумленно смотрела на него и на Дронга, в ее глазах застыли слезы.